Глава 5 «Ну и что будем со всем этим делать?» Спросил я у всех приглашенных мною, когда мы выслушали повторный рассказ мушкетеров. «Техника — это, конечно, хорошо», — почесал макушку Апрель. «Да и, судя по всему, инструмента у них там тоже хоть одним местом ешь, если они эту самую технику разбирают». «Думаю, док прав», — сказал Туман. Про мнение дока, что это облако, я им тоже сказал. «Если это облако, а это оно и есть», — продолжил Туман, «то эту технику сверху мы не упрем ни при каких условиях. Нам останется удовольствоваться только остатками, что лежат внизу. Но там эти гномы, которые сильные, быстро и стреляют, как из автомата, стрелами». И мы не знаем, сколько их, — добавил грач, — какими силами и средствами они обладают. Если они занимаются ремонтом или восстановлением техники, то у них наверняка даже сто процентов есть тяжелые тачки, которые мы запаримся останавливать и взрывать. Потери у нас будут колоссальные. И погрузить технику, пусть и разбитую, это вам не тачку лебедкой на платформу затянуть. Там десятки тонн веса. «Тогда разведка!» — крякнул Туман. «Можно мы поедем с вами?» — тут же поднял руку упырь. «Вы двое свободны», — тут же сказал им грач. «Понадобитесь, я вас позову». Оба мушкетера тут же поднялись со своих кресел, стали по стойке смирно и, лихо развернувшись на месте, чуть ли не строевым шагом направились на выход. «Ты их током, что ли, каждый день пытаешь?» — спросил я, когда за этими двумя закрылась дверь в мой кабинет. — Они тебя слушаются беспрекословно. Мамули с одуваном такие же дисциплинированные. — Нормально все, — буркнул Муграч, — так и должно быть. В итоге, просидев около часа, мы выработали дальнейший план по этому облаку и гномам.